Глава первая. Если вы столкнулись с кризисной ситуацией, выделите себе необходимое время на отдых. Посвятите не менее часа медитации. При необходимости уведомите старшего по званию, что вам требуется консультация психолога. Строки из учебника общего курса самопомощи Альда Мазарин запомнила почти дословно. Именно этот вопрос попался ей на экзамене, и она сдала его на «отлично». Они с преподавателем еще пошутили о том, что все на самом деле просто и не нужно усложнять. Но оказалось, что простым был лишь учебник, а жизнь не нужно усложнять, она и так сложнее некуда. Если внутри тебя пусто, как на скалистой планете, где вся жизнь сгинула много столетий назад, тебя не спасет день отдыха, и два тоже не спасут. Раны, оставленные разлукой и предательством, болят так же сильно, как раны тела, и их не получится исцелить часиком медитации. Но ну, если твой мир, совсем недавно строго упорядоченный, пусть и непростой, но понятный, вдруг порвали, перемешали, переплели с хаосом, штатный психолог космического флота вряд ли поможет. Он будет сидеть, сочувствующий кивать, потом напишет в личном деле, что не рекомендует допуск к работе, и бесконечное множество твоих проблем пополнится еще одной». Так что не было волшебной подсказки, простенького набора действий, после которого сразу стало бы легче. Альда пыталась найти выход самостоятельно, но пока не получалось. В эти дни она особенно остро чувствовала всю бесконечность космоса, оставшегося за тонкой, будто бы призрачной границей северной короны. В этой холодной пустоте невозможно закрепиться, вмешается чья-то воля, и Альда упадет, потому что ничто уже нереально. Радоваться сейчас можно было лишь тому, что команда пока не получала никаких заданий, да и не могла. Они лишились легионера, присутствие которого было необходимо для миссии посложнее. Они все еще ждали возвращения из больницы киборга. Это спасало Альду. Она сильно сомневалась, что смогла бы работать. Когда ей приходилось общаться с окружающими, она старательно улыбалась и делала вид, что с ней все в порядке. Неприятно, конечно, получилось, но терпимо, все забудется. После таких разговоров она спешила уйти к себе, спрятаться, закрыться, свернуться на кровати, не включать свет, иногда плакать, иногда просто смотреть в никуда. От слез было легче, но не сильно. Альда даже не знала, какую из новых вариантов правды ей принять сложнее. То, что Триан использовала ее с самого начала, То, что она настолько ошиблась в нем? А может, то, что она сама вовсе не так им считала себя всю жизнь? Наверное, все это можно принять. Стряхнуть в себя боль, смириться и двигаться дальше уже с ценным опытом. Вот только как? И зачем? К тому же Альда была не уверена даже в худшем. На одной чаше весов оказалось то, что рассказал ей Стефан. Ее странное происхождение, интриги Триана. Это могло быть правдой. И, скорее всего, было. Триан действительно стратег. И глупо предполагать, что номер семь легиона будет руководствоваться исключительно общим благом и миром во всем мире. У него своя война и свои интересы. Он мог так поступить. Да он и сам не отрицал этого перед уходом. На другой чаше весов оказалось то, что она знала о Триане. Понятно, что любовь многое искажает, как кривое зеркало. И все же любовь Альды не была слепой. Телепатка не просто чувствовала притяжение к легионеру. Она была в его сознании, читала его мысли разделяла его чувства, сохраняла их в собственной памяти. Изначально она делала это, чтобы однажды снова пережить важные для нее моменты. Теперь же Альда заставила себя просмотреть те воспоминания с холодной отстраненностью профессионала. Она точно знала, что Триан не врал ей во всем. Ну и где тогда он настоящий? Что для него дороже? Если бы он остался здесь, Альда не стала бы играть в обиженную и оскорбленную. Она не отказалась бы от разговора. Но Стефан не был бы собой, если бы дал ей такую возможность. Он пришел не оказывать Альде услугу, а мстить. Он этого даже не скрывал. Телепатка ведь тоже причинила ему боль на одране. Теперь он причинил боль ей. И неизвестно, кто из них поступил более жестоко. Легион не объяснил им, почему отозвали Триана. А специальный корпус этого даже не знал. Команде Северной Короны было велено не дергаться, не нарываться и просто ждать дальнейших указаний. И вот уже несколько дней Альда пыталась справиться с тем, с чем справиться, пожалуй, нельзя. Не в одиночку, так точно. Поэтому, когда к ее двери пришла капитан Лукия и спросила, что происходит, телепатка не стала убеждать ее, что все в порядке, это обычная усталость. Альда рассказала все. Про разговор со Стефаном, добытые им документы, предательство Триана. Это было несколько наивно, глупо даже и эгоистично. Альда прекрасно понимала, что правила предписывали капитану сообщить о таком руководству специального корпуса. Но в то же время телепатка чувствовала, что Лукия поймет ее, не станет писать доклад, и этим нарушит инструкции так что мудрее со стороны Альды было молчать и не подставлять капитана под удар. Но молчать больше не получалось. Там, где раньше царило спокойствие, а порой и мелькало счастье, теперь пульсировала кровоточащая рана. С такими долго не живут. Лукия выслушала все внимательно, не перебивая, и внешне осталась совершенно спокойной, как робот. Но ее следующие слова доказали, что роботом она как раз не была. «Мазарин, я не буду обсуждать то, что связывает вас с Трианом». Не скажу, что это стало для меня открытием, нет. Полагаю, у всех в команде были определенные догадки насчет происходящего между вами. Но обсуждать догадки — сомнительная идея, которая никогда не доводит до добра. Я и не хочу обсуждения, — покачала головой Альда. Просто вы ведь скажете мне, если этот долбанный легион удосужится хоть что-то объяснить? Я планировала это с самого начала. А пока примите дружеский совет. Вы сдержитесь от любого рода субъективной оценки Легиона, даже если она предельно верна. Простите, не сдержалась. Не за что здесь извиняться, указала Луки. Просто существуют правила, которые все мы должны соблюдать. Далее. Если насчет Триана я вам пока ничего не скажу, то вторую тему считаю достойной обсуждения. Вы про мое происхождение? Растерялась телепатка. Но тут я толком ничего не знаю. Просто один документ, который показал мне Стефан». «Вы же не думаете, что это началось с вас?» «Информация о том, что научный отдел специального корпуса занимается такими вот экспериментами, просачивалась уже давно. Официально ее никто не подтверждал, потому что и не могли подтвердить. Но каждый из нас что-то слышал. Поэтому я предлагаю устроить общее собрание. Возможно, сейчас среди того, что прежде было лишь домыслами, удастся обнаружить истину». «Пожалуй, это было справедливо, то, что все в команде узнают о происхождении Альды. Их ведь это тоже касалось так или иначе. Вот только...» «Вы хотите собрать всех, капитан?» — уточнила Альда. «И Ремильду тоже». «Я понимаю ваши опасения, Мазарин, и поверьте, мое решение не спонтанно. Да, я считаю, что Фрэвелл тоже следует присутствовать при обсуждении». «Альде это не понравилось, потому что ей не нравилась Ремильда». Даже не как бывшая любовница Триана, хотя ей это было важно. Просто все прекрасно знали, что Хиллер шпионит на руководство космического флота. Она этого даже не скрывала. Разумно ли говорить ей о таком? Если бы выбор стоял за Альдой, она бы не решилась. Но капитан Лукия умела анализировать ситуацию на несколько шагов вперед. Если она решила, что Ремильду не стоит исключать из обсуждения, у нее есть причины. Собрание созвала сама Лукия. Альда лишь передала команде ее послание, ничего не поясняя. Телепатка почувствовала, что остальные рады этой встрече. Им полагалось наслаждаться отдыхом, но ни о каком отдыхе сейчас и речи не шло. Над северной короной зависла тревога. Незримая, безграничная, она требовала действия, а не вынужденного покоя. Так что те немногие, кто еще оставался на корабле, в зал общих собраний чуть ли не бегом бежали. «Что, упыря конец вернули?» — небрежно поинтересовался Киган. «Помытого и в праздничном платье?» Несмотря на всю серьезность ситуации, Альда не смогла сдержать улыбку. Она давно уже заметила, что между легионером и электрокинетиком установилась странная, немногим понятная форма дружбы. В мирное время эти двое находились в постоянной ссоре, и слова доброго друг другу не сказали бы. Но Альда не сомневалась, что они уважают друг друга. А за соперника, признанного равным, невольно начинаешь беспокоиться. Так что теперь, когда легион забрал Триана без объяснения причин, у Кигана едва получалось сделать вид, будто ему плевать. «Методом исключения предположу, что речь идет о Триане», — равнодушно произнесла капитан. «Нет, он по-прежнему не является частью команды. Я позвала вас не ради него». «Мы получили задание?» — удивилась Ремильда. «Уже?» «Нет, мы собрались здесь, чтобы обсудить Мазарин». Альда готовилась к этому, знала, что так будет, но когда дошло до дела, ей все равно стало не по себе. Как будто она не человек даже, а плотоядный уродец, всего лишь притворявшийся частью команды. Она даже не могла сказать, что она не такая. Она ведь вообще теперь знала о себе куда меньше. Ей оставалось лишь благодарить капитана за то, что та взяла объяснение на себя. Все время, пока Лукия говорила, Альда просидела на своем месте, напряженная, смотрела телепатка только на металлическую поверхность стола перед собой. Не так давно, во время миссии на Адране, она узнала, что Итриан был создан в результате эксперимента, проведенного легионом и непередаваемо жестокого. Альди оказалось легко принять это, потому что она уже любила, пусть даже не признавая себе, что любит. У нее и мысли не промелькнуло, что Триан может оказаться чудовищем. Только вот ждать такого же от команды несколько наивно. Они симпатизируют ей, да, но это не любовь. Окажется ли симпатии достаточно, чтобы не вышвырнуть Альду в иллюминатор прямо сейчас? Просто на всякий случай. Увлеченная своими мыслями, телепатка не сразу заметила, что в зале стало тихо. В себя ее привел голос капитана. «Мазарин, вы желаете присоединиться к нам, или вам нужна еще минутка, чтобы провалиться сквозь землю?» «Нельзя провалиться сквозь землю на космическом корабле!» — проворчала Альда, но взгляд все же подняла. Она готовилась к худшему, к ненависти и страху, но не было ни того, ни другого. Лукия наблюдала за ней с неизменным спокойствием всех капитанов, Роле, поймав ее взгляд, ободряюще подмигнул, Киган улыбался, Ремильда выглядела удивленной. «А чего эта наша девочка сидит так, будто только что красный корык откашляла?» «Что, никогда о бридинг-программах не слышала?» «Она и не должна была слышать о них, Фревел», — осадила Хилера Луки. «Вы тоже не должны были». «Упс. Да ладно, все же свои. Ну да, если вам нужна официальная версия, то вот она. Никаких бридинг-программ не существует, все в космическом флоте зайчики, порой даже белочки, и все мы силы добра. Но если мы будем изображать блаженных идиотов, а не говорить по делу, я, пожалуй, пойду посплю». «А из-за кого мы вынуждены изображать блаженных идиотов, интересно?» — вкрадчиво поинтересовался Киган. «Ну, некоторым и изображать не нужно», — усмехнулась Хиллер. «А если вы намекаете на мое маленькое шпионское хобби, то можете не волноваться. Особо впечатлительным могу даже нервы укрепить вручную. А всем остальным напомню, я шпионю за Легионом, не за вами. И только я решаю, что именно сообщить моим нанимателям». Не мы должны так легко поверить, что ты не побежишь зарабатывать бонус?» Не отставал Киган. Но тут уже вмешалась капитан. «Отставить, Рейборн. Если бы я считала, что Фревел не должно быть здесь, я бы ее не пригласила. Это не дела. Это вопрос безопасности Северной Короны. А Фревел пока остается частью команды. Была и еще одна причина для присутствия Ремильды, о которой Лукия не говорила, но которую несложно было угадать. Это остальные могли что-то где-то слышать, не особо вдаваясь в подробности. Ремильда многое знала наверняка. Такие программы вряд ли обходились без участия хилеров, так что номеру два они были прекрасно известны. Вопрос заключался лишь в том, захочет ли Ремильда поделиться знаниями. Вряд ли она была так уж верна Северной Короне. Но демонстрация верности ей не повредила бы, чтобы потом Ремильду допустили к более ценным секретам. Она и сама это понимала. Она предпочла не молчать. «Если что, я вам этого не говорила», — предупредила Ремильда. «Принято», — кивнула Луки. «Записывающее оборудование на сегодняшней встрече отключено. Я попрошу никого из вас не делиться информацией и не сообщать флоту о том, что она вообще прозвучала. Если вы считаете такой подход неприемлемым, пожалуйста, покиньте собрание». Как и следовало ожидать, никто не двинулся с места. Альда сомневалась, что даже Стерлинг Витте ушел бы в такой ситуации, хотя он наверняка долго и бурно переживал бы для приличия. Ну а из оставшихся членов экипажа никто не отличался священной любовью к правилам. «Какие все стали любопытные!» — усмехнулась Ремильда. «Ладно, давайте по делу. Брейдинг-программы существуют очень давно. Их суть понятна и проста. Если мужчина очень сильная и женщина очень сильная, их ребенок имеет повышенные шансы стать сильнее собственных родителей. Схематично это представляется так. При этом сильнейшие воины далеко не всегда горят желанием заключить брак вообще и друг с другом в частности. Заставить их невозможно. Велик риск получить погом по лбу. «Так что ребенок появляется без их ведома, на уровне искусственного оплодотворения». «Тебя послушать так это очень легко», — нахмурился Роле. «Это не то, что очень, это вообще нелегко. Поэтому Бризинг не стал общей практикой, а существует в статусе тайного эксперимента. Стандартная мораль и этика подобных игр с природой не допускают. Сами воины согласие на такое редко дают». Поэтому научному отделу приходится идти на ухищрение, добывая необходимый биологический материал на медосмотрах и другими затейливыми способами. «Это какими же?» — заинтересовался Киган. «Через подосланных проституток, например, которые выносят биоматериал внутри...» «Достаточно, Фревел!» — вмешалась Лукия. «Детали не нужны. Продолжайте по сути». Ну а суть такова. Ребенок создается искусственно, потом развивается в теле суррогатной матери, рождается на свет и живет. Все это куда более гуманно, чем то, что, по слухам, проворачивает на своих скотобойнях легион. У брединг-программ есть свои преимущества и недостатки. Главный недостаток – в отсутствии гарантий. Ребенок может унаследовать силу родителей, а может не унаследовать, а может своим детям передать. Это природа, с ней сложно. А преимущество в том, что особого риска тут нет. Даже если эксперимент будет неудачным, на выходе получится обычный человеческий ребенок. Так что если Альда успела представить себя страшным зверем со скрытыми щупальцами, то и очень зря. Альда лишь криво усмехнулась в ответ. Успокоения слова Ремильды не принесли и легче не стало. Из памяти шумной толпой вырывались детские воспоминания, и среди них телепатка пыталась найти хоть что-то, хотя бы незначительный намек на то, что ее судьба была предрешена еще до тестирования на особые способности. Намека не было. Она помнила первые годы своей жизни, помнила своих родителей, помнила их шок и свой собственный, когда ее способности к телепатии подтвердились. Это не было постановкой. Она была Альдой Мазарин. Или не была. Мазарин — фамилия ее родителей. Имя Альда выбрали они. Но имели ли они такое право? «Правильно я понимаю, для бридинг-программ берут материал у двух солдат специального корпуса?» — спросила Альда. «У двух», — подтвердила Хиллер. И всегда у очень сильных, у тех, кто сам бы не согласился на спланированные отношения и деторождение. Но мои родители, у них не было способностей. Получается, они врали мне всю жизнь? Не сказали, что я удочерена? Впервые с начала их разговора Ремильда смутилась. Нет, они... Не думаю, что они врали. Они действительно верили, что ты их дочь. Как это возможно? Есть два пути. Искусственное оплодотворение в клинике. Твои родители могли обратиться за оплодотворением собственным материалом, а в итоге получили... ну, не совсем то. Детские воспоминания толпились, роились в памяти. Там были не только события, были и серьезные семейные разговоры, смех, откровения, вопросы Альды, пропитанные детским любопытством, попытка узнать, каким был неведомый мир до нее, ответы матери, многозначительные улыбки родителей, осторожное прикосновение рук в моменты, когда мама и папа думали, что она не смотрит. «Кажется, такого не было», — сказала Альда. «Обращение в клинику, я имею в виду. Насколько я помню, беременность стала для мамы неожиданностью. Конечно, они очень радовались, об аборте и речи не шло, но они не планировали». Ремильда не спешила с ответом, и телепатка почувствовала, что говорить ее собеседнице вообще не хочется. Остальные тоже напряженно молчали, явно догадываясь о чем-то. И только Альда не знала ничего. Возможно, ей и не следовало знать, но отступить она уже не могла. «Ты сказала, что есть два пути». — напомнила Альда. — Какой второй? — Не факт, что это твой случай. Возможно, твои родители просто не хотели признаваться в том, что лечились, и придумали байку про сюрприз. — Какой второй путь, Ремильда? — Подмена ребенка, — неохотно признала Хиллер. Дети, полученные в результате бридинг-программ, слишком редки и ценны, чтобы загубить их инкубатором или слабой суррогатной матерью. Для вынашивания нужна здоровая молодая женщина. Такие среди добровольцев находятся не всегда. Лечить ее в срочном порядке не рекомендуется, потому что не изучено влияние хилерски восстановленного организма на плод со способностями. Если такая мера признается абсолютно необходимой, нужная мать подбирается из числа беременных на подходящем сроке». Детские воспоминания стирались, отступали, становились бесцветными. «Что... что это значит?» — с трудом произнесла Альда. «Во время планового осмотра извлекается один эмбрион, вживляется другой». Если таким занимается хиллер с достаточно высоким номером, риск для младенца минимален, а мать ничего не узнает, ей такое в голову не придет. Ты сказала «для младенца», а не «для младенцев». Что происходит с плодом, который женщина носила изначально? Я ведь не могу тебе соврать, правда? Горько улыбнулась Ремильда. Можешь, но я почувствую. Некоторые вопросы лучше не задавать. Я его уже задала. Ладно. Да, сохраняется только плод со способностями. Пересаживать второго младенца суррогатной матери дорого и хлопотно. Сложно потом объяснить его существование. Его утилизируют. Это происходит на сроки до трех месяцев. Вот и все. Нельзя сказать, что Альду шокировали сами слова. Она уже знала правду. Несложно было вычислить. Но ей почему-то нужно было услышать подтверждение от Ремильды. Может, чтобы поставить точку и не держаться за надежду. Получается, она все-таки не была Альдой Мазарин. Она была убийцей Альды Мазарин. Это имя родители подготовили не для нее. Они ждали не ее, и любить должны были не ее. Им нравилось подкалывать друг друга тем, что дочь не похожа ни на одного из них. Но ну вот ни капельки. При этом они настолько доверяли друг другу, что у шутки не было двойного дна. Им все казалось очевидным. И Альде тоже казалось. Даже когда у нее обнаружились способности, это сочли капризом природы и не более того. Они не знали. Откуда они могли знать? «И что, ребенка подсаживают чужой женщине и удача, девочка?» Удивился Киган. «Нет, конечно. За выбранной женщиной следят, но до определенного момента не вмешиваются. Просто наблюдают. Для тренировок все равно слишком рано. Положенный срок ребенка тестируют и узнают, удался эксперимент или нет». Мир по-прежнему рушился. Просто не хаотично, как раньше, а медленно и неумолимо. Получается, у нее нет родителей. Но вместе с тем есть. «Два человека, которых она не знает и которые не знают о ней, которым она не нужна. Может, она уже встречалась с ними? Или еще встретится, но так и не узнает?» «Все это неправильно», — покачал головой Киган. «Так не должно быть». «А так и нет», — вздохнул Роле. «Нужно ли мне напоминать вам, что официально научное отдел никогда себе такого не позволит?» «Да и неофициально это удается не так уж часто», — указала Ремильда. Таких детей очень немного, но, насколько мне известно, они все в итоге гармонично вливаются в космический флот и не особо выделяются. Просто они сильные среди других сильных. То, что у меня две способности, это результат эксперимента? Это результат наследственности. Эксперимент лишь в том, что ты родилась без ведома своих биологических родителей. Все остальное — чистая природа. Что же до твоих двух способностей? Да, я почти уверена, что твои родители — телепат и телекинетик. Но само по себе наличие двух способностей бывает естественным, поэтому одно лишь оно не может служить указанием на эксперимент. Послушай, ты сказала, что тот блондинистый крыс из Легиона позволил тебе взглянуть на документ, причисляющий тебя к эксперименту, а ты не запомнила номера, стоявшие возле твоего имени. Это наверняка номера твоих биологических родителей. Возможно, если ты их вспомнишь, мне удастся их найти. Прежде чем Альда успела хоть что-то сказать, в сознание ворвался спокойный, и привычно бесстрастный голос капитана Лукии. Мазарин? Нет. Это было настолько неожиданно, что удивление пробилось даже через патии, окутывавшей Альду со всех сторон. Надо же. Лукия доверяла Хиллеру, но лишь до определенного предела. Да и Ремильда осталась верна себе. Она много наболтала, постаралась усыпить бдительность собеседников, а потом завела речь о том, что ее действительно интересовало. Номера были по-настоящему важны. Возможно, Ремильда проверяла, известна ли Альде эта деталь, чтобы оповестить научный отдел. А может, Хиллер хотела получить инструмент шантажа? В любом случае, подыгрывать ей Альда не собиралась. Нет, ничего. Я там была в таком состоянии, что даже не запомнила эти номера. Ремильда окинула ее долгим испытующим взглядом. Уверена? Я действительно хочу помочь тебе. Я знаю, правда. Спасибо тебе. Я обязательно скажу, если что-то вспомню. Альда хотела узнать имена этих людей, даже если имена ей ничего не дадут. Но она сомневалась, что Ремильда действительно способна ей помочь. Капитан была права в том, что созвала собрание. Оно помогло. Теперь Альда не сомневалась, что никто в команде ее не боится и не начнет относиться к ней иначе. Для них вообще ничего не изменилось. Она была и осталась сильным солдатом с двумя способностями. В их мире бридинг-программы считались всего лишь одним из вариантов зачатия и рождения. Но ну, для Альды менялось все. Ее прошлое, ее сущность. Нельзя от этого отмахнуться. А как быть дальше? Непонятно. Триана сейчас особенно не хватало. Он каким-то образом всегда точно знал, что нужно делать. Но теперь об этом придется забыть, как о не сбывшейся мечте. Альда сомневалась, что сможет доверять легионеру, даже если он все-таки вернется. Между ними всегда будет стоять вопрос о том, кто она для него. Человек или очень полезный инструмент. Со своими проблемами ей предстояло справляться самой. После собрания Альда еще немного побродила по кораблю, надеясь, что это поможет привести мысли в порядок. Не помогло. Северная корона казалась непривычно тихой и пустой, как будто покинутой навсегда. Альде оставалось лишь вернуться к своей комнате, знакомому, хоть и ненадежному убежищу. Но и туда попасть оказалось непросто, потому что у двери ее дожидалась Ремильда. «Я действительно не помню номера», — Устало улыбнулась Альда. «Может быть. А может и нет, наверняка я не узнаю. Но я здесь не за этим». «А зачем тогда?» Нельзя сказать, что она так уж хорошо знала Ремильду. Но Альда привыкла к тому, что Хиллер обычно уверена в себе и чуть насмешлива, порой высокомерно. Теперь же Ремильда пришла к ней смущенной и как будто... Виноватой? «На собрании тебе могло показаться, что я одобряю брединг программы, но это не так», — сказала Хиллер. «И я никогда в них не участвовала, хотя могла бы. С моими способностями несложно подменить плод за время, в которое его мать делает вдох-выдох. Но я никогда этого не делала. Вопрос принципа». «Приятно знать». «Это все? «Почти. Еще я хотела сказать то, о чем мы решили не говорить на собрании. Все ведь видят, что с тобой происходит». «Много чего». «Я говорю о нем», — указала Ремильда. «Послушай, я знаю Триана много лет. Он был со мной, и был со многими другими женщинами. Я об этом прекрасно осведомлена, иногда это происходило в моем присутствии». «Фу. Да не в том смысле. Или в том, но не совсем. Короче, ты меня поняла». Он ко всем женщинам, которые были с ним, относится одинаково, кроме тебя. Я это еще на Адране заметила. И я прекрасно знаю, что произошло между вами на Хионе. Я такое легко чувствую. Так вот, ты не одна из тех, кто был раньше. Я не представляю, что случилось между вами перед его уходом, но ты должна помнить. Как только у него появится малейшая возможность, он вернется к тебе. Если, конечно, останется жив. Шарлотта Мю прекрасно понимала, что ее могут здесь убить. А смерть на этой станции, зависшей на орбите вечно гневающегося газового гиганта, это не просто смерть, это уничтожение существования. Твое имя исчезает изо всех документов. Твоей команде просто велят тебя больше не ждать, не объясняя причин. Твое тело обращают в прах и отдают тому самому гиганту, чтобы его грозы поглотили последние клетки, бывшие когда-то тобой. Воображение рисовала сцена ее поражения и кремации с удивительной точностью. Шарлотте удавалось оставаться спокойной лишь внешне, внутри как будто ледяная вьюга поселилась. Это все так глупо, так несправедливо. Ну зачем? Зачем битвы? Зачем риск и боль? Она бы на все согласилась, приняла бы любой номер, лишь бы ее оставили в покое. Но Легион такой вариант развития событий не устраивал. Шарлотте пришлось явиться на станцию по первому зову. Она всегда ненавидела подтверждение квалификации. Как правило, такие испытания ничего не меняли, все оставались при своих номерах, просто усталые и окровавленные. Однако на этот раз устоявшаяся система должна была сдвинуться, ведь Веридиана Тассин умерла. Когда Шарлотте впервые сказали об этом, она, конечно же, не поверила. Не стала смеяться лишь потому, что шутка получилась совсем уж дурацкой, но и за правду не приняла. Ну где смерть? А где номер один Легиона? Веридиана была не просто лидером, она считалась сильнейшим воином за всю историю. Как она могла умереть? Невозможно. А потом Шарлотта узнала всю историю: про союз с гидонисом Плантой, запретную беременность, побег и гибель на Адране. Это угнетало, давило, сбивало с толку и предрекало грандиозные перемены. Шарлотта была рада, что ее не привлекли к карательной миссии, хотя могли бы, номер шесть все-таки. Но там обошлось без нее. Для нее главным шоком стала новая квалификация. Свои страхи Шарлотта обычно держала при себе, так было проще и безопасней. Но если бы она вдруг с дуру решилась рассказать о том, что чувствует, ее наверняка бы поняли неправильно. «Бедняжка», — сказал бы ей неведомый добродушный собеседник. «Не хочешь драться с Эстрид? Ничего, постарайся, может, на этот раз ты победишь». Тогда Шарлотте пришлось бы нервно кивнуть и закончить разговор. Она никому бы не смогла объяснить, что на самом деле страх ей внушает далеко не Эстрид, хотя и номер пять была чертовски сильна. По-настоящему Шарлотту пугал Габриэль Триан. Другие не поняли бы этого. Триан был ниже в иерархии и неизменно проигрывал номеру шесть на каждой квалификации. Так что у Шарлотты вроде как не было причин его бояться. Однако правду знала лишь она. Такая правда плохо умещается в слова. Она ощущается инстинктами. Триан был спокоен и вежлив. Он вроде как дрался с Шарлоттой в полную силу и действительно проигрывал. Но... Шарлотта за эти годы так и не перестала чувствовать себя мышкой, из которой играет довольный, сытый кот. Мышь с отчаянным писком бросается в бой, даже кусает кота своими крошечными зубками. Но это не так уж важно, и жива она только потому, что кот не выпускает когти. Триан сдерживался все эти годы. Очень умело, бесконечно артистично. К нему невозможно было придраться, он по-настоящему истекал кровью, и все же... Когда он падал на пол и признавал поражение, Шарлотте казалось, что она вот-вот увидит бесконечную пропасть энергии, затаённой в нем. Так считала не она одна. Натриана давно уже косо поглядывали, обсуждали его, осуждали, но доказать ничего не могли. Шарлотта и сама не до конца понимала, что происходит. Она лишь усвоила. По какой-то причине ему нужно сохранить за собой номер семь, и пока ему это интересно, он будет проигрывать. Вопрос в том, интересно ли ему это теперь. Легионеров ожидала необычная запланированная квалификация. Многое изменилось. О том, что произошло на Адране, ходили разные слухи. И Шарлотта никак не могла разобраться, где кончается правда и начинается вымысел. В любом случае, Триан был там, и гибель Веридианы его вряд ли обрадовала. Теперь номером один должен был стать Гиденис Планта. Все об этом знали, других кандидатов просто не было. Вот только примет ли этот Триан, как принимал любую волю легиона, или захочет все изменить? Шарлотта предпочла бы, чтобы Триан и Планта попросту перегрызли друг другу глотки, а ее в это не втягивали. Но так вряд ли получится. Если Триан захочет пробиться к номеру два, ему придется сначала победить все предыдущие номера. Маловероятно, что он при этом убьет Шарлотту, но... вдруг. Пожалуй, следовало поговорить с ним, расспросить его о случившемся. Но она просто не могла. Шарлотту не покидало ощущение, что из его темных глаз на нее смотрит бездна, лишь по нелепому капризу судьбы, обретшая человеческую оболочку. И кто-то верил, что она действительно побеждала эту бездну в каждом поединке? Смешно. Как бы то ни было, ей снова придется драться с ним, принимая свою смерть как вполне возможный исход. Бежать со станции все равно не получилось бы, а оттягивать неизбежное не было смысла. Быстрый взгляд на часы показал, что расписание поединков должны были уже вывесить. Шарлотта собиралась узнать возможный день своей смерти. Это не означало, что по коридорам она кралась с запуганным зверьком или позволила себе слезы. Нет, она шла королевой. Спокойно, небыстро, с гордо расправленными плечами и поднятой головой. Представители обслуживающего персонала спешили уступить ей дорогу. Они ее искренне побаивались, а она их царственно не замечала. Все изменилось лишь, когда впереди появилась другая фигура в черной форме. Сотрудники станции, сообразив, что в одном коридоре пересекутся два высших легионера, рванулись в разные стороны, как насекомые из-под поднятого камня. Им казалось, что сейчас, накануне поединков, все в первой десятке друг другу враги. Вот-вот вспыхнет искра, и сражение начнется раньше срока. Их наивная вера в средневековое варварство подкреплялась еще и тем, что Шарлотте встретилась именно Эстрид, одна из ее привычных соперников и просто жуткая особа. Обывателям она и вовсе казалась чудовищем потому что хотела такой казаться. Шарлотта ожидала, что она пройдет мимо, однако номер пять остановилась у нее на пути. «Можешь не тратить время», — равнодушно бросила Эстрид. «Если тебе есть чем заняться, займись». «Чего?» — растерялась Шарлотта. «А что происходит? Поединков сегодня не будет?» «Вообще не будет. Отменили поединки». «Значит, и квалификацию отменили?» Оживилась номер шесть. Нет, квалификацию оставят. Нам просто сказали, что она пройдет в принципиально новом формате. каком еще новом формате? Об этом объявят позже. Но ну, а сегодня? Продолжаем жить. Чувствовалось, что Эстрид раздражает сложившаяся ситуация, но лишь как непредвиденная задержка. О том, что новый формат может быть намного хуже прежнего, она вряд ли думала. Да и у Шарлотты не было причин для опасений. И все же, в Легионе не бывает просто. И может оказаться, что во время новых испытаний она начнет мечтать о поединке, в котором могла умереть. Лукия прекрасно понимала, что хороший капитан вел бы себя на ее месте по-другому. Прелесть инструкций в том, что они просты, понятны и подходят для любой ситуации. Так вот. Хороший капитан, руководствующийся исключительно разумом, давно сообщил бы начальству о ситуации с Мазарин и потребовал бы вместо нее другую телепатку. Потому что любые странности — это потенциальная проблема, и лучше уж без них. А Лукия так не могла. Команда Северной Короны была для нее чем-то большим, чем группа солдат с хорошими боевыми показателями. Поэтому капитану пришлось принять Альду вместе с Тайной, которая оказалась намного сложнее, чем представляли остальные. Потому что им было известно только о самом эксперименте, Ну а Луки... Луки узнала один из номеров. Альда сразу, еще при первом разговоре, поделилась с ней своими воспоминаниями. Капитан как будто сама увидела тот документ, который показал телепатке легионер, смогла разглядеть номера, и один из них был ей знаком. Однако такие сведения могли оказаться слишком опасными для всей Северной Короны, особенно если Альда, эмоционально уязвимая в эти дни, попыталась бы использовать их поспешно. Лукия решила повременить с откровениями, дать телепатке время, чтобы прийти в себя, а заодно и выяснить, кто скрывался за вторым номером. По крайней мере, капитан думала, что это время у них будет. Сегодня оно неожиданно закончилось. Альда явилась в комнату Лукии быстро, через минуту после вызова. Держалась телепатка неплохо, было заметно, что общее собрание помогло ей, но не до конца, и Лукия предпочла бы оставить ее под присмотром. Все-таки Альда была слишком молода, Ей остро не хватало опыта, с ней нужно было действовать осторожней. Жаль только, что мнение Луки никто не спрашивал. «Что-то случилось, капитан?» — спросила Альта. «Я думала, мы получили задание, или Стерлинг вернулся, или...» Она не закончила, и Луки пришлось сделать это за нее. «Нет, на корабль пока не готовы вернуться ни Витта, ни Триан. Но вы не так уж далеки от истины». «Не уверена, что понимаю». Вместо пояснения Лукия вывела на монитор послание, которое сама получила лишь этим утром. Альда быстро пробежала взглядом по коротким строкам и нахмурилась. «Нас вызывает Легион?» «Куда?» «Я как-то не поняла». Не нас, не Северную Корону», — поправила Лукия. «Только вас, Мазарин». Легион сообщил, что на внутренней миссии им требуется ваше содействие. Специальный корпус дал добро. А специальный корпус не пробовал перед этим уточнить, чего от меня хотят и куда везут? Вы прекрасно понимаете, что с Легионом это не всегда возможно. Там свои протоколы секретности. Легион лишь заверил, что вашей жизни и здоровью ничто не угрожает. Руководство специального корпуса посчитало, что этого достаточно. И обе они понимали, что Легион мог и соврать, как врал уже не единожды. Если они того захотят, Хальда погибнет в кораблекрушении, и никто не сможет доказать, что это не было случайностью. Так что Луки не нравилось это задание. В послании было указано, на какую станцию должна направиться Альда, однако это был обычный пункт пересадки. Конечная точка маршрута оставалась известна лишь Легиону. «Вы можете отказаться, Мазарин. Если вы подадите жалобу, я вас поддержу». Луки не полагалось даже предлагать такое, не то что поддерживать, и она прекрасно об этом знала. Если к ней прислушаются и освободят Альду от навязанного задания, капитану это наверняка аукница, с учетом всех предыдущих выговоров. Однако Лукия готова была рискнуть. Она слишком хорошо понимала, на что способен Легион. Альда лишь слабо, едва заметно улыбнулась. — Спасибо, капитан, но я приму миссию. — Похвальная решимость. — Дело не в специальном корпусе или Легионе. Я просто думаю, что это связано с Трианом. — И вы готовы помочь ему? После всего, что узнали? На общем собрании Лукия намеренно скрыла то, как Триан собирался использовать Альду. Но сама-то капитан знала, и это многое объясняло. Лукия заметила, что он сразу начал присматривать за телепаткой, заботиться о ней. Тогда казалось, что забота была искренней. Даже Лукии было неприятно выяснить его истинные мотивы, а уж что чувствовала Альда и представлять не хотелось. Вот только сама телепатка держалась с удивительным достоинством. «Я очень на него зла», — признала Альда. Я еще понятия не имею, как буду с ним общаться, смогу ли его простить. Но даже если не смогу, я все равно не позволю ему умереть. Передайте легиону, что я готова». Лукия не знала, правильно это или нет, да и не размышляла о таком. Для Северной Короны отсутствие легионера, киборга, а теперь еще и телепатки, гарантировало, что миссии в ближайшие дни точно не будет. Это оставляло капитану немало столь необходимого свободного времени. Она не собиралась ничего говорить Альде сейчас, чтобы не обнадеживать раньше срока, и все же к возвращению телепатки Лукия была намерена узнать имена ее биологических родителей.